Глава 17 Как-то после нашего с головосом путешествия я поинтересовался о судьбе того мужчины из моего мира, который преследовал нас буквально до дома. Кирукедет -э тогда отправил за ним своего знакомого пасечника, где последний успешно подобрал почти бездыханное тело и отвез к себе на пасеку, что располагалось в поле с южного направления от нашей деревни. Все это время он выхаживал его, вполне успешно применяя клетку с пчелами, как основной вид лечения. Он сажал его в клетку с пчелами, но не так, чтобы они закусали его до смерти. Между роем пчел и человеком была тонкая преграда из мелко переплетенной металлической сетки. Она располагалась вокруг лежанки. Стоило в нее залезть, и пчелы оказывались со всех сторон. Своим благотворным жужжанием и исходящей вибрации они излечивали довольно быстро любого больного, и этот метод лечения пчелами превосходил любой вид народного врачевания. Однажды КРУКД отправил меня к пасечнику, его звали Молис, проведать нашего иноземного гостя и пригласить его к нам домой на чаепитие. Уже на подходе к пасеке я увидел длинные ряды ульев, выставленные везде, где только можно. Осторожно прошел между ними, стараясь не тревожить гудящих тут и там весьма крупных пчел, снующих по своим делам от цветка к цветку. Прошел к уличной беседке с печкой, в самом ее центре, выходящей из нее трубой сквозь крышу, там находилось трое. Пахло блинами, за печкой стояла Ахима, жена пасечника, мне о ней рассказывал Шаман. Она пекла тонкие, но большие блины и подавала их к столу, обмазав медом и маслом. За соседним техническим столом сидели щур и сам пасечник. Щур был одет в простую холчевую рубашку и штаны, сидел и крутил две ручки огромного механического медного медогонного аппарата, а пасечник следил, чтобы мед вытекал точно в глиняные горшки из нескольких трубочек, менял наполненные и подставлял пустые. «Прекрасный день! Приветствую тебя, Молис! Приветствую тебя, Ахима! Приветствую тебя, добрый человек! Только не знаю твоего имени!» «Приветствуем тебя, Луч!» Сказал за обоих Молис. «Здравствуй!» «Здравствуй! Меня зовут Ян!» Ответил исцеленный земляк и протянул мне руку. «Луч! Весьма рад нашему радушному знакомству при таких обстоятельствах, как эти!» Пожал я его руку в ответ. «Аналогично!» Такой жест рукопожатие немного удивил пасечника и его жену, но они ничего не сказали, вместо этого Ахима велела всем нам усаживаться за стол. «Садитесь все за стол, блины готовы, будем завтракать». При этом она поставила последнее блюдо со свежими ягодами на стол и дымящийся посвистывающий чайник из печки. Молис увлеченно рассказывал, пока мы ели, о всех напастях, случившихся с ним на этой неделе и о многочисленных событиях, влияющих на все его занятия в целом. По его словам, вместо медуницы сейчас зацвела зеленица, и теперь весь его мед станет более прозрачным, густым, однако с зеленым оттенком. Зато объем увеличится, потому как медуница не дает много пыльцы, а зеленица, напротив, дает несколько раз больше, и пчелам есть работа. Мы слушали его периодически, поглядывая друг на друга с Яном. Нам было о чем поговорить, но не в этот раз. После медовой трапезы нас проводили, дав в дорогу стопку блинов и несколько горшочков разного меда. Я ждал красноречивых буйных диалогов в дороге, пока мы одни, но никто из нас не начинал говорить первым, и мы молчали почти всю дорогу. Наверное, Моллес как-то повлиял на Яна, пока он у него жил и излечивался от полученных в результате перехода в наш мир ран тем лучше не придется рассказывать ему мою длинную историю и выслушивать его, а тем более отвечать на огромное количество вопросов. Однако Ян, наконец, когда мы уже почти подошли к дому шамана, не удержался и спросил. Тут все не могут подойти к этому дому без приглашения, или это только у меня не получилось? В смысле? Уточнил я, «А что именно он имеет в виду. Я уже давно пытаюсь подняться на этот холм, буквально с первых дней, как стал ходить. Однако у меня этого никогда не выходило. Я поднимаюсь на холм, вижу макушку, дом издалека, иду, приближаюсь к середине, а потом раз, не замечаю, как, но оказываюсь у самого его основания, один раз попробовал забежать на него, да не один, а несколько раз. Кончалось это тем, что на скорости я оказывался с другой стороны холма, а один раз, даже разбежавшись, понял, что уже сбегаю с холма. «Это еще самая безобидная странность, которая могла с тобой произойти, тут и не такое бывает. Хорошо, что шаман пригласил тебя лично, а то мало ли чего могло произойти, поднимись ты на этот холм без прямого приглашения». С порога нас, как обычно, завидел Хайсыл и пошел навстречу, между ними словно не было никогда никакой перебранки. И старший ученик на совесть встречал Яна, точно видит его в первый раз и считает почетным гостем шамана». Проводив его до дверей и внутри дома, Хайсыл мне подмигнул, я трагически сощурился. Делай вид, что мне известно о всех его коварных интригах и затеях, но он и глазом на это не повел. Артист. Пока я отсутствовал, старший ученик разжег огонь в очаге, наготовил всяких сладостей из орехов, сухофруктов, ягод и еще не из чего, да запек тыкву в печи, предварительно нашпиговав овощами и грибами. Все эти кулинарные изыски, сейчас красиво разложенные на круглом столе, привели к обильному слюноотделению и немалому аппетиту. Хайсыл позвал шамана. Здравствуй, Ян. Меня зовут Кирук Кеде. -э Я слышал, ты стремился попасть ко мне в гости. Такая возможность настала. Прошу, присаживайся. Будем обедать. Доброго здравия, Кирук Кеде. -э Рад долгожданному знакомству. Спасибо за теплый прием невероятно вежливо заговорил ян хайсы ловко разрезал тыкву и раскидал по нашим тарелкам всевозможные пищи как матер и шеф повар что привело тебя ко мне в дом наконец после долгой паузы спросил шаман К организации в моем мире, которую я представляю как один из ее квалифицированных кадров средней руки, попала подробная информация из давно искомого хранилища древних знаний, о ныне текущего заброшенного дома и его подвала в котором я и повстречал ваших протеже, и по приказу командования отправился следом за ними, отчего и сижу сейчас у вас. — В моем мире, как пафосно звучит! Перед обращающего на него Яна, между делом бухнул Хайсыл. «Какого рода информация, как ты выражаешься, из хранилища древних знаний попала к вам в организацию?» «А организация имеет название?» — спросил шаман, немного неловко орудуя непривычными словами. «Ты из ФБС?» — уточнил я. «Во-первых, ФСБ, а не ФБС. Федеральная служба безопасности. Во-вторых, ФСБ — это лишь видимая часть айсберга. Основной отдел, в котором я работаю, даже название не имеет». — сказал сотрудник. — Во-вторых, вместо хранилища мы нашли лишь пустой подвал, на месте которого раньше было хранилище. Оставшийся свиток, который удалось частично перевести, был о телепортациях, перемещениях в другие миры и тому подобное. — А почему ты нам все это так открыто рассказываешь? — спросил я. — А потому что тебе никто не поверит в этом мире, а в нашем — подавно. Лучший способ что-то спрятать — это выставить на виду и всеобщее обозрение. — Ты честен. — сказал шаман. Молис сказал, что вас нельзя обмануть, даже при большом желании. — Это так, но ты ведь и не пытаешься. Это заслуживает доверия. — Почему твои ученики вмешиваются в разговор? — спросил Ян. — Потому что ты в гостях, а не на допросе, — отвечал шаман. — Значит, в любой момент я смогу уйти? — Да, если захочешь. Закончил шаман и велел Хайсыл подать нам чай. — Интересные у вас методы. Ухмыльнулся впервые Ян и, немного подумав, сказал еще. — Я действительно хочу остаться на чай. — Чем вообще занимаются ФСБ, а именно твоя организация, без названия? — спросил с интересом шаман, беря протянутую ему чашку травяного чая. Мы занимаемся отловом и удержанием различных паранормальных сущностей и явлений, обеспечиваем безопасность на пси, ментальном и астральном уровнях. Тщательно отобранных людей различного возраста долго готовят в специальных отделениях. Так что потом сотрудники привыкают к абстрактному процессу, который происходит с ними в реальности, учатся в нем, а потом работают. Параллельно с нами этим занимаются правительственные и военные, только уровень секретности на порядок выше. «Какие сущности и явления, например?» — спросил я. Например, был последний случай. Инцидент назвали «обратный звонок». Человеку поступал входящий вызов на телефон от неизвестного адресата. Он брал телефон и тварь на другом конце провода, известным только и методом, овладевал сознанием жертвы за считанные мгновения, используя ее в личных корыстных целях. Каждую жертву в конце всех внушений ждал летальный исход, поймали с большой долей удачи, гонялись два месяца, возникали большие трудности с тем, что тварь научилась вклиниваться прямо в беседу двух абонентов, завладевая разумом одного из них. Тварь бы, может, вообще никогда не обнаружили, если бы ей не посчастливилось позвонить случайно или нет, неизвестно, одному нашему сотруднику, чей телефон был под непрестанной прослушкой, поверенному ему делу. Отделался легкой комой на пару недель, звонок успели перехватить и запеленговать. Он поступал из недействующего номера в одной гостинице в связи с проведением ремонта на этаже. Опергруппа, отправленная на место, грамотно провела захват твари с последующей чисткой местности и устранением ее следов пребывания. Из любопытных фактов можно заметить, номер до сих пор не могут никому сдать. Люди просто отказываются его снимать, не выказывая объективных причин. Вот так. «Очень интересно. А большой штат сотрудников?» — спросил я. «Достаточный», — уклончиво сказал Ян и спросил сам. «А вы что, в одиночку боретесь с ними?» «А мы с ними не боремся. Мы вообще ни с кем никогда не боремся. Это противоречит основному закону Вселенной», — спокойно сказал шаман. «Теперь перейдем к вопросу, что тебе нужно». — Раз вы чувствуете ложь и правду, почему тогда спрашиваете меня обо всем этом? — Потому что пока человек вслух не скажет миру, чего он хочет, у него ничего не получится, а Вселенная не пойдет ему навстречу. Навел его на главный вопрос шаман. — Лады, мне и моей организации нужен человек, который вляпался в паутину реальности и теперь знает пространственные переходы. Ян посмотрел прямо на меня. «Человек, который может видеть цветную паутину реальности, искажение пространства, переливающееся всеми цветами радуги, видит только он, а другие нет». «А горшок меда и стопков блинов от Моллеса тебя и твою организацию не устроит?» — поинтересовался участливо Хайсыл. «Так мы можем еще гостиницу сверху накинуть». Ян враждебно искоса глянул на Хайсыл, но ничего не сказал. — Этот человек сидит перед тобой, но он никуда с тобой не пойдет, без добровольного на то согласия. Шаман посмотрел на меня. — И моего ведома тоже. — А почему бы не сходить, я бы им сам компанию составил, — предложил Хайсыл. Голусу, ты компанию составить не захотел, — ухмыльнулся шаман. «Ну так там дело темное, лес и все такое, а тут совсем другое дело. Пройти с этим явно благородного происхождения человеком по его миру, зайти в гости в его организацию, посидеть, попить чаю, познакомиться с приятными людьми. Вы посмотрите в его честные глаза, разве может нам что-то угрожать в такой ситуации? Напротив, мы будем под его тщательной защитой. Ян будет служить для нас случом, личным оберегом и защитником. Правда, Ян?» Хайсил вперился в сотрудника искренними преданными глазами. Ян сохранял спокойное, сосредоточенное выражение лица, но от такого напора Хайсыл, его микроэмоции на лице выказали перекошенные губы, поехавшую бровь и выступившие скулы. Это было так быстро, что может показаться, это все привиделось нам, а контролируемая ярость сотрудника — ничто иное, как проявление благородства широкой души. «Что скажешь, Луч? Осталось узнать твое мнение». Сердечно справился о моем воззрении Керу -э Во взгляде его читалось «Озорное сокрытие пляшущих огоньков». «Твое мнение, особенно в этом решении, ты будешь главный гость. Ко всему прочему, это твой родной мир. И если ты захочешь в нем задержаться подольше или остаться совсем, мы все поймем». «Почему бы и нет?» «Если да», — изо всех сил изображая естественное рассеянное внимание и стеклянные глаза, — сказал я. «Хайсыл, налей нам еще чаю», — попросил шаман старшего ученика. Хайсыл взял высокий чайник, будто собранный из мелкоцветной мозаики, и налил всем по чашкам ароматного парящего чая. Ян немного поерзал, взял пирог с малиной, съел его и поправил на себе ту самую простую холщовую рубашку. Огонь тихо потрескивал в очаге, Хайсилы туда подкинул попутно дров, языки пламени весело обвили топливо и полини затрещали в их жаре. — Если все согласны, давайте определимся с датой нашего отбытия, — сложив руки вместе перед собой, заключил Ян. Никто не ответил Яну, Кирокэдэ снял со стены знакомый девятиструнный инструмент, про себя я окрестил его девятистронка. Он имел причудливую форму и красивые переплетения структуры дерева. Мы с Хайсил знали, что сейчас следует молчать. Шаман мне рассказал, что он был выполнен из самшита и был передан ему от своего учителя, как передавался на протяжении долгих времен от шамана к ученику. Он не имел никакого названия, это был ритуальный жест передачи силы и знания по прямой линии преемственности и выполнялся только когда ученик достигал максимального пика могущества. И проявление всех своих скрытых и врожденных способностей. Он устроил у себя его поудобнее, не начав играть, запел на неизвестном мне языке. Однако смысл потом дошел до меня через саму музыку. Ветер запада со шквальной силой дует в мое ветреное временем лицо. Ты далеко от меня, весенняя призрачная надежда, ты совсем далеко. Руки опущены, в них ремесло, привлечение духов ко мне и к тебе, но мне нелегко. Но я иду к тебе, а со мной воздушной походкой Судьба идет в ногу, призрачно все Путь мой не близок, но я приду по нему Как бы трудно ко мне все не шло Пусть сквозь пальцы смерти я пройду Как талая вода пройдет сквозь снег, мягко Дождем с небес прольется мой голос Когда я позову тебя из ничего Радугой света украсится стезя Тонкой полоской шагов на небе мне укажет тебя Путника, забытого под солнцем, но идущего впереди по песку, не боясь солнца огня. Хранителя сновидений, отреченного от собственного бесконечного сна, не знающего тени сомнений, погруженного в бездну холодного осеннего дня, найдя не оставлю уже никогда, полотно ночи укрою, и сберегу тепло твое и тебя. Шаман закончил петь, а его пальцы некоторое время перебирали струны, продолжая наигрывать прежний мотив. Нижние две струны были самыми толстыми из всех, когда его пальцы касались их, вся мелодия меняла свое тональное направление, а сквозь полый воздух я начинал чувствовать сильную вибрацию. Когда шаман закончил играть совсем и повесил обратно девятиструнку, Хайсыл вышел, а вернулся уже с подносом, с четырьмя пиалами, наполненными подобием десерта. Попробовав его, я догадался, что это мороженое. Только приготовленная вести с чего. Объединяло этот десерт с оригинальным мороженым, которое знаю я, то, что они оба побывали длительное время при минусовой температуре. Надо будет узнать у Хайсыл, где это у них тут ледник имеется, на всякий случай. За окном близится закат. Пора тебе, Ян, отправиться к Моллису, Хорошенько выспаться и собираться в дорогу. И вам, кстати, тоже. Последнее шаман адресовал нам, своим ученикам. Завтра настанет лучший день, чтобы отправиться домой. Сотрудника проводил Хайсел. Я ждал его в нашей привычной комнате, где мы собирались перед очередным путешествием. На этот раз Хайсел долго спрашивал меня о том, какие у нас там места в моем мире, на что больше похожи городов, какое время года мы попадем, какая будет преобладающая цветовая палитра и прочее. Исходя из всего этого, он долго подбирал нам одеяние, подошедшее под такое описание лучшим образом. Остановились на самоохватах бежевого цвета в мелкие, но очень размытые темно-серые пятна, со смешивающимися в них кляксами цвета полыни. Были на нем еще цветовые пятна, но другой удобоваримой характеристики они не поддавались. Одели, подошли как нельзя лучше, я сразу представил нас, разгуливающих по центру города в этих нарядах, ничего прямо выраженного и урядного, очень даже тусклые цвета, не привлекающие особо никакого внимания. И сам покрой делает их похожими на подобие оригинальных спортивно-туристических костюмов. Свои разношенные сапоги и привычные перчатки я оставил без замены, из оружия взял свой нож и кинжал. Рогатку, стандартный боеприпас к ней, но в количестве 150 штук. Хайсыл настаивал взять меч, но я переубедил его, мотивируя, что вещь такого рода в моем мире была бы крайностью излишеством, сразу привлекающая, ненужное к нам особое внимание. Помимо дублирующего меня снаряжения, напарник взял с собой еще длинную плетку, завязав ее наподобие обычного пояса. Противиться я не стал. Она весьма подходила к самохвату, подчеркивая его стройную фигуру. Ранним утром внизу я заметил, все пальцы Хайсыл, помимо вчерашнего выбранного обмундирования, были усеяны в разнобой золотыми и серебряными кольцами с камнями и без. Делать по этому поводу замечаний я никаких не стал, у моды нет законов и знаков отличий, у людей бывают свои причуды, а чувство вкуса и тонкого стиля у всех свое. Киру К.Д. возился в саду. Мы подошли к нему, и он велел нам подобрать Яна под холмом. Там он нас уже ждет и отправится за рощу Сухостоя, что стоит неподалеку от нас, к старому колодцу. Хайсыл отрапортовал, что все понял, и мы пошли за моим земляком. Как и ожидалось, Ян ждал нас там, где должен был, под холмом. Он был одет в грубо зашитый и мятый костюм-двойку, в котором прибыл сюда изначально. Это отличное решение оставлять здесь свой костюм было бы опасно, местные портные могут воспользоваться образцом и сделать аналогичную одежду популярной, а я в свою очередь не могу допустить распространению такой безвкусицы и в этом мире. После короткого приветствия мы пошли вслед за напарником, тропинка вела нас вдоль речушки, а потом свернула, как и обещала, в сухую рощу. В центре ее стоял одинокий колодец, ветхий и, видно, неиспользуемый, да и сама тропинка уже была чисто условной, не помнящей последние несколько лет ноги человека. Птиц тоже не было, нас окутала тишина утра. — Пришли, кто воды испить желает? — поинтересовался Хайсыл у нас. Я открыл старинные деревянные ставни с крупными кованными петлями и, пролив свет внутрь, посмотрел вниз. Очень далеко виднелись сухое дно и темный силуэт тени моей головы. Ведерка с цепи нигде не было, как и ручки с вертелом, чтобы его туда погружать и доставать обратную воду. — Я что-то не очень, — посетовал я на полное безоговорочное отсутствие жажды. — А я бы испил водиться, молясь меня вплотно накормил утром, — поделился с нами Ян. Однако, когда он заглянул внутрь, его желание быстро пропало, а в глазах проступили искорки недоверия. «Ну, раз вы такие трусишки, то я вам покажу, как надо. Отойдите, дети, сейчас дядя Хайсил вам покажет и научит, как надо». Он достал из кармана три серебряных платья и вручил нам по одному, комично приплясывая и подергивая по руками. Он пошел к колодцу и, не доходя, звонко отправил большим пальцем монету по параболе в жерло колодца, приговаривая. «За право заплатить не забудьте предварительно, а то Тони или разобьетесь, как повезет». То последнее, что он сказал перед тем, как опереться рукой на край и прыгнуть. Мы услышали его непродолжительное эхо пения в полете и шумный бултых. Подбежали к колодцу, заглянули. Круги невисть откуда взявшейся воды, быстро теряли силу, врезаясь в круглые стены. А потом вовсе прекратились, и вода ушла сквозь землю. Я покрутил затертую временем и другими руками монетку. «Ну, я пошел, а ты можешь оставаться, если не хочешь возвращаться домой. Я все понимаю». То было последнее, что я сказал Яну перед своим прыжком в неизвестность, скрытую дном колодца. Монетка, пущенная вперед меня, прошла сквозь пересохшее дно и всколыхнула дно, одновременно явив мерцающую отблесками неба черную воду. Я прыгнул. Мощный удар, а водную гладь сотряс мое тело и выбил воздух из легких, но дышать мне уже было не нужно. Сотни маленьких пузырьков, внесенные мною, кружились вокруг меня, а фонтан прозрачной воды, поднятый надо мной, закрыл собой и свет сверху. Плывшие мимо пузыри должны были замедлиться и выйти все, но их только пребывало, пока они полностью не облепили меня со всех сторон и, вращаясь спиралеобразно, не потащили меня за собой по неведомому мне подводному стремительному течению. Понимая, что теряя всякое чувство пространства и ориентации возникшем со мной в водовороте, я вытягивал и сгибал руки в разных направлениях, пытаясь схватиться хоть за что-нибудь, или хотя бы условно собраться и ухватиться за направление движения. По ходу моих попыток взять контроль над своим телом, мне удалось ухватиться за что-то скользкое, липкое, весьма крупное. В один миг мне показалось, я слышу звуки прилива, но общий булькающий шум мог дать моему воображению услышать и не такие побочные шумы. Бурлящий поток, в котором я, так сказать, плыл по течению, ослаб и почти прекратился. Как вдруг вода отошла от моей головы и увидел Хайсыл вверх ногами, выливающего из своих сапог воду. Затем увидел сквозь воду стол. Затем вода вынесла меня на этот стол, и я, как форель, попытался выпрыгнуть из потока, попутно хватаясь за край стола. Стол проплыл со мной несколько метров, уперся в стену и остановился. Насобдало сверху еще примерно литров двести воды. Я вскочил на стол ногами и спрыгнул с него в сторону напарника, переживая, что малые потоки оставшейся воды на полу могут меня утащить еще куда-нибудь. Мы стояли посреди серой комнаты, состоящей из такого же серого стола и скучного серого шкафа. Такая странная обстановка может быть только в моем мире. Мелькнуло у меня в голове, и в дверь нам тут же постучались. «Да-да, войдите!» — крикнул вежливо напарник. «Это не вы нас случайно затопили?» — спросила миловидная девушка славянской наружности в туфлях на каблуках с очень строгой прической в хвост, в белой блузке и черной юбке по уровню колена. — Мы сами жертвы! Посмотрите, что стало с нами и нашим потолком! — указал напарник на потолок, рукой не глядя. Девушка посмотрела, и действительно, весь потолок был обрушен бурными потоками воды на пол. Лишь некоторые внутренности вентиляции, навесной плитки и проводов местами свисали вниз. Лишь в самом углу сохранился клочок девственной побелки. Вся наша одежда от воды приобрела неопознаваемый цвет и форму, чего идентифицировать ее стало попросту невозможно. «Ах, да бедняги, вам тоже досталось! Пойду поднимусь на этаж выше!» Залепетала она, убегая дальше по коридору, когда вода приблизилась к ее аккуратным черным лакированным туфлям. «Мы вышли в коридор». Ровный белый свет флуоресцентных и светодиодных ламп обнажил нашу тщательную маскировку сырой одежды. А может, подозрение вызвало отсутствие на нас пиджаков, рубашек, галстуков и ботинок. На нас уставилось несколько удивленных мужских пар глаз. Ну и коротко бритых причесок крестьянских и монашеских детей на нас, конечно, тоже не было. «Что вы так на меня смотрите?» Житейской простотой удивился Хайсыл разбрызгивая воду волосами при быстрых вращениях головой. «Я вам принес, что надо, сами посмотрите!» Напарник обошел меня со спины, схватил за что-то и потянул. Большой вес отлег от спины, и я почувствовал необычайную легкость, вызванную, казалось бы, намокшей водой и обескураженностью моего колодезного заплыва в ледяной воде. Размахнулся, и из его рук вылетел огромный синий бурый осьминог. Обитатель морских глубин не растерялся и в полете, в отместку за такое грубое отношение к своей особе, выстрелил во весь напор мощной струей чернил. Так как Хайсил перед броском смачно закрутил его, то чернила разлетались по кругу, очерчивая по вектору все стены черными полосами. Да нас почти не достало, а вот нашим оппонентам напротив прилетело будь здоров. Мало того, их окропило с ног до головы чернилами, так еще осьминог приземлился одному на голову. И обхватил его шею, спину и руки щупальцами. Но мы не стали досматривать, потому что на помощь жертвам осьминога прибежали еще несколько возбужденных мужчин. Напарник вбежал на лестничный пролет. Я за ним. В окно заметил, мы находимся примерно на седьмом этаже, может выше. Сработала сирена, напрягающие слух звуки заполнили все этажи. Мы спустились на пару пролетов вниз и, вломившись в несколько комнат без названия подряд, нашли искомую. Она была тесной и напичкана большим количеством проводов и всякими пластиковыми и железными коробками на стенах. Хайсил снял с мизинца левой руки кольцо и бросил на пол. «Давай за мной, сейчас будет славный бум!» — договорил он, когда мы забегали в женский туалет в качестве укрытия. «А как же Ян? Мы его не дождались. Кто нам теперь окажет прием?» Как-нибудь справимся, люди здесь я смотрю гостеприимные, а за него не переживай, он попадет к себе мир, в родное управление, чего ему опасаться? Мы услышали сначала топот многочисленных ног, команды раздаваемых приказов, а потом глухой взрыв, перекрывший все сразу. Хорошенько тряхнуло, пол ударил нас по ногам. Ватная тишина, последовавшая за взрывом, действительно перекрыла все. Сирены слышно нигде не было, как и не видно было следов работающего электричества. Мы вышли в коридор под напуганным, но внимательным наблюдением удивленных дамочек туалета. Там лежала пара мужчин без сознания, со струйками крови из ушей. Еще трое пребывали в сознании, но держались за головы и сидели на месте. «Вот эти самые крепкие из всех, их нам надо опасаться более всего, но не в этот раз», — сказал хайсыл «Я думал, мы в гости придем, а ты тут практически теракт устроил», — посетовал я на эффектные методы проникновения напарника. Так это у нас совместные учения в условиях, максимально приближенных к реальным. Еще спасибо скажут, пополни мои слова. Ну и куда теперь? Мирных переговоров уже не получится. Даже Ян вряд ли после такого нас оправдает. В лучшем случае теперь отделаемся предупреждением и получим дурную славу. И это как минимум. Кто ж виноват, что у нас выйдет такой мокрый прием? Вы первыми идти, кстати, отказались, я предлагал. — Пойдем, что ли, по этажу пройдемся, узнаем, чего у них тут да как, — предложил неунывающий напарник. — Веди, раз уж начал. Церемонно на уступая шествие, напутствовал я старшего ученика. — Другое дело, за мной, мой герой. Браво объявил Хайсыл, и мы двинулись изучать этаж. Через бегущий мимо нас безумный персонал офисных трудяг мы просочились изящно и легко, хотя, может, нас избегали в буквальном смысле. Куда бы мы ни заглянули, никто не хотел вступать с нами ни в какой контакт, будто мы пришельцы, какие ей-богу. Мы прошли несколько залов для заседаний и пару петляющих коридоров, заглянули в отдельные кабинеты. Роскошные, строго уставленные по последнему слову техники, все это, однако, не вызывало у нас интереса, и мы проходили дальше, пока вдруг мы не остановились перед одной железной, замаскированной под деревянную. Хайсыл, по мановению здравого смысла и интуиции, сместил меня в сторону и, поднятой папкой для бумаг, стоя сбоку от нее, начал ее отворять. Папка взорвалась у него прямо в руках, в клочья, и звуки стрельбы из автоматического оружия разнеслись из кабинета. Хайсыл присел и у самого пола, сквозь дыры в двери, посмотрел внутрь. — Чего там? — в нетерпении спросил я. — Псих какой-то, за столом прячется, — сказал и отпрянул от двери напарник. Вовремя отпрянул, пули вновь изрешетили дверь от низа до самого верха. Ну и пошли отсюда, озвучил я разумную мысль. Назад уже нельзя, окружат, закидают ботинками и удавками своими шейными. Так давай придумаем что-нибудь, озвучил я очередную прекрасную мысль. Уже сознался Хасил и снял кольцо с безымянного пальца правой руки. Быстрым броском он отправил кольцо внутрь, донесся усиленный многократно звук, впрыска воды. Точно через мощный пульверизатор. Напарник поднялся в рост и, не таясь, зашел внутрь. Стрельбы не последовало, я заглянул внутрь. Над столом, откуда предположительно велась стрельба, витал малиновый дым. Я зашел внутрь просторной комнаты. Толстый, лысый мужчина лежал на полу в рое папок и документов. Спал. Рядом, в углу за роскошным кожаным диваном, лежали две девушки и один парень. Все спали в самых неожиданных позах. «Чем это ты их?» — спросил восхищенный я. — Кольцом! — ответил Хайсыл. Ясно! — сказал я, довольный полученным ответом и результатом. — Давай-ка лучше запрем дверь и запарикодируемся заодно! — предложил напарник. — Идея хорошая, я одобряю! — спохватился я, стаскивая тяжелые кресла под запираемую напарником дверь. В коридоре уже стояла подозрительная тишина вместо шума и беготни офисных грызунов. Как только мы закончили, я ненароком глянул на небольшие экранчики в углу. Несмотря на отключенную электроэнергию, мониторы работали и показывали, как отряд хорошо экипированных и вооруженных сотрудников собрался в пару рядов по обе стороны двери. Сначала они силились открыть дверь, но, поняв, что ничего у них не получится, сместились назад, а один принялся что-то химичить по краям двери. «Дайте угадаю, господа хотят взорвать дверь!» незаметно появился за спиной Хайсил. «Похоже на то!» — подтвердил я. «Но нам некогда смотреть на их представление, у нас свое впереди!» Потянул меня за рукав в Хайсил. Он подвел меня к нижней стенке, а сам на ощупь отыскал кнопку под столом и, нажав ее, отворил всю книжную стенку целиком. «Какой старый прием!» — заметил я. «Меня тоже всегда поражает. Порой та простота, с которой закладывают архитекторы потайные комнаты и прочие помещения». За стенкой была дверь, без замка, мы отворили ее и последовали по ступенькам винтовой лестницы, ведущей вниз. С обратной стороны двери был засов, на который мы ее само собой закрыли. Взрывы мы не услышали, по лестнице мы углубились примерно еще на пару этажей ниже. Подрыв двери скорее ощутили, в виде легкого сотрясения стен. Возни наверху мы не слышали, зато явственно ощущали. Внизу была двустворчатая дверь лифта, электронный замок, который мы открыть даже не пробовали. Хайсил просто вынес миниатюрное вытянутое окно на стене и пригласил жестом следовать, как прежде за ним. Я последовал, меня ждала труба водостока. Этаж был всего лишь третий, но все равно было немного жутковато спускаться по ней. Ниже с трубы мы перелезли на оконный карниз, а с него на крышу длинного коридора, ведущего на второй этаж соседствующего здания. Во внутреннем дворе управления стояла одинокая грузовая машина с включенными фарами. Пробежавшись по крыше коридора, мы тихонько перелезли в кузов машины и спрятались там за столбами коробок. Крупные мужчины не смогли бы пролезть в проем, через который мы перелезли на удосточную трубу. Поэтому мы в щели между ящиков и коробок наблюдали за ихними снующими и сменяющимися лицами в шлемах и масках в окне. Несколько из них говорило через гарнитуры по рациям, повешенным на левом плече. По двору пробежал хорошо вооруженный отряд сотрудников из шести человек, одетых в бронежилеты поверх штатской одежды. Один что-то спросил у водителя, но мы не услышали. Затем машина тронулась, и мы въехали в ворота, ведущие в здание напротив того, из которого нам удалось улизнуть. Попав внутрь, грузовик некоторое время ехал вперед, затем сделал пару поворотов и остановился. Водитель вылез из кабины, хлопнул дверью и вскоре исчез. Мы тихо, как мыши, вылезли из кузова. Перед нами предстал огромный склад с ровно выставленными вдоль и поперек помещения, рядами с многочисленными стеллажами и полками. Ряд, в котором спрятались мы, был для технических нужд. Когда вернулся водитель с двумя людьми, одетыми в лабораторные халаты и грузчиком, судя по засальному комбинезону, все прошли мимо нас, договариваясь, куда ставить привезенный инвентарь в соседний ряд. Пригибаясь, пока нас не видно, мы опять пробежали к стене, а оттуда влезли по свободным полкам на самый верх, засели в тени и притаились. Подошло еще пара человек в сопровождении с двумя автоматчиками и принялось прочесывать ряды. Эти точно по нашей душе пришли, но надо нам отсюда уходить, найти нас здесь лишь вопрос времени. Я показал пальцем хайсел на большую квадратную решетку вентиляции. Она располагалась на ближней к нам стене, и мы гуськом без лишних слов направились к ней. Нам пришлось выждать момент, когда все люди внизу пропадут из виду. После мы по одному запрыгнули на металлическую конструкцию из ламп, проводов и труб под самым потолком. Конструкция немного прогнулась под нами, но без труда выдержала и лишь немного покачивалась, пока мы лезли и лезли по ней. На одной из длинных ламп было соединение множества стальных уголков, особенность конструкции, обеспечивающая необходимую жесткость. На ним мы остановились передохнуть немного. Именно в этот момент один из автоматчиков внимательно осматривал полок. Его взгляд прошел по нам и, не останавливаясь, ушел дальше. Он повернулся и пошел, светя фонариком в темные углы. Мощный свет лампы закрыл нас, пока мы сидели в тени. Хайсыл уж было приготовился стрелять по нему из рогатки, но обошлось. Благополучно добравшись до решетки, Хайсыл снял один край металлической сетки с карабина, державшего ее, и впустил меня внутрь. Потом залез сам и повесил обратно карабин в начальное положение. Теплый воздух обдувал нас сильным потоком, и одежда на нас окончательно просохла. Было приятно быть сухим и прогреться внутри этого временного убежища. Я ожидал залежи пыли и грязи, но воздуховод оказался поставлен недалеко, как и все здание в целом, и еще не успел обрасти подобными признаками обветшания. Ну и уровень защиты от проникновения должен быть, а его нету, странно. Полный рост идти, конечно, не получилось, шли, согнув ноги в коленях и сутулись. Если я не очень, то напарник в три погибели. Ей-богу, ему проще было бы на четвереньках идти, и получилось бы, гляди быстрее. Меня впереди он не поставил идти, пошел сам, объяснил это следующим доводом, мол, я, попав в собственный мир, стал расслабленнее и менее внимательным. На самом деле, конечно, ему хотелось просто идти, впереди освещая путь Малахитовым свечением медальона. Я и не стремился. Вдруг провалимся. Так у меня будет хоть какая надежда. После дюжины поворотов, заворотов, плавных спусков вверх и вниз я потерял любые ориентиры относительно места первичной залазки, а вот напарника это не смущало, и мы продолжали нарезать новые круги. — Ты знаешь, куда мы хоть лезем? — шепотом спросил я его. Для нормальной речи эхо было бы непозволительно громким. «Конечно нет, этот коридор, предназначенный для карликов, обязательно куда-нибудь выведет!» Не смущаясь своего положения, заблудившегося грызуна в норе ответил Хайсыл. «Я хотел предложить повернуть направо, на возникшем перепутье, да вот меня бессовестно перебили прямо на полусловии, едва я открыл рот». «Как наши дела, вооружений?» Вопросительно послышался мужской голос. Сначала я подумал, что это Ян, а потом уловил сквозь решетки вентиляции интонацию, присущую совершенно другому человеку. «Вчера пришло пополнение по всем статьям. Боеприпасы, электронное оснащение, снаряжение, даже взрывчатку все доставили. Все строго по списку, который ты мне дал накануне. С военными приятно иметь дело», — отчитался второй мужчина и его оппонент. — Если бы военные узнали, какое оружие есть у нас и что сейчас находится в проекте, мы бы не получили ничего, так сильно стало бы их зависть, — сказал первый. — Так не будем им ни о чем говорить, чтобы не портить наши возобновившиеся отношения. Если сапоги каким-либо образом узнают о том, чем мы здесь занимаемся и что у нас есть, полетят головы, наши с тобой в первую очередь. — А разве это в их компетенции приглядывать за нами, подобно строгому дядюшке? Нет, все дело в деньгах и сфере влияния. Однако вернемся к насущным вопросам. Что с гостями? Камеры последний раз видели их в главном здании, а после штурма кабинета шефа они пропали. Там слепая зона. Есть подозрение, что они уже где-то поблизости. А что с шефом? Жив, здоров и крепко спит. Применены сильнодействующие барбитураты. В купе с нейролептиками в задурманенном состоянии пробудет минимум до завтра. Значит, командование полностью лежит на мне. Задумчиво проговорил первый. — Ладно, в течение часа найдите виновников торжества и доставьте в камеру допросов. В сознании или без, неважно. Главное — живыми. — Есть босс, будет сделано, босс, — ответил подчиненный. Все поняли, что с тех пор, как закончилась стройка за последние лет двенадцать, никто еще не проникал к ним. Так легко и глубоко в недра. Никто и не пытался проникнуть. — Давай же выполняй, — сказал первый, а когда второй вышел из предполагаемой комнаты, в которой они были, добавил. «Любая система всегда имеет огрехи». Потом первый стал почти не слышно что-то печатать на клавиатуре. Хайсил махнул мне рукой, предлагая отправиться дальше.